«Однообразный, обманчивый!» — продолжал Сергеев. Вайткус перестал смеяться. «К тому же я не могу точно сказать, сколько скаут пролетел в облаках и под ними». «Но порядок, порядок!» «Несколько десятков километров!» — сказал Сергеев. «Вряд ли более ста!» «Ну, это уже чистое везение!» — сказал Вайткус. «Он никогда не ходит в лес!» — подумал Олег. «Он не представляет себе...»